Глава 7. 16 июля 2010 года. Войска китайского принца Джубэнь и его союзников уверенно продвигались через Красноярскую губернию с юга на север. В том, что их путь лежит прямиком в княжество Енисейское, сомневаться не приходилось. За передвижениями армии противника высшее командование обороняющейся стороны наблюдало и штаба, расположенного на центральной базе губернии, что южнее Красноярска. Здесь собрались четыре генерал-майора, по одному от трех губерний и четвертый Лежалый из княжества Енисейского. Личным приказом его высочества князя-регента Аскольда Андреевича именно Лежалый был назначен главнокомандующим, и генералы имперской армии были обязаны ему подчиняться. Господа, обведя взглядом присутствующих, громко начал Лежалый. Прошло 30 часов с того момента, как враг в ступил на наши земли. Все это время мы медленно отступали и эвакуировали гражданских, а вместе с тем готовили силы, чтобы нанести ответный удар. И вот время пришло. Мы готовы остановить наглое вторжение вероломных китайцев, вдарить им так, чтобы они осели на задницу и позабыли о дальнейшем продвижении. Его высочество п р и с л а л нам на помощь подкрепление. Вместе с этим подкреплением и имеющимися у нас силами мы непременно добьемся успеха. Генерал в скинул к потолку кулак, будто бы пытаясь скопировать жест своего господина. «Да!» — поддержало его большинство собравшихся. Один из генералов выглядел каким-то вялым. «Что не так, Виктор Валерьевич?» Сухо поинтересовался у него генерал Маковкин из Красноярской губернии лежалый. «Все так, Архип Иванович», — проговорил Маковкин. «Просто маловато как-то подкрепление столицы». Лежалый треснул кулаком по столу. Смеешь сомневаться в решении его высочества? Наш с вами долг состоит в том, чтобы остановить вторжение и выгнать врага с территории Российской империи собственными силами. А раз уж нам послали подкрепление, нам нужно быть благодарными, независимо от численности. К тому же, это отборный отряд космодесантников, вдовесок, кроти, стерегущий княжества, которую я привел с собой. Или вы забыли, на что способны наши космодесантники? Генерал Маковкин поморщился и вздрогнул. Еще совсем недавно он руководил атакой на княжество Енисейское. Что из этого вышло, всем известно. «И вообще, — почти рычал лежалый, — если бы вы исполнили свой долг и доложили о надвигающейся к нашим границам армии заранее, то все сложилось бы по-другому. Но вы с губернатором слишком много на себя взяли. Претензии лежалого были обоснованы». Это генерал-губернаторы управляют своими землями, подобно князьям, держа в руках всю полноту власти, в том числе и военную. Обычные же губернаторы. В первую очередь светские управляющие. Да, военные базы на территориях губернии активно сотрудничают с губернаторской администрацией, но подчиняются официально Министерству вооруженных сил. А значит, в первую очередь о китайском нападении Маковкин должен был докладывать своему профильному министерству — а не сообщать губернатору Красноярска. «Виноват», — процедил генерал Маковкин и опустил голову. «Господин генерал, главная колонна врага добралась до контрольной точки». Голос главного аналитика, пронесшийся по залу, поставил крест на разборках двух генералов. «Вот и началось», — выдохнул лежалый. «Да помогут нам боги». Надев гарнитур, у он выбрал общий канал. Говорит главнокомандующий оборонительной операции. «Генерал-майор Лежалый, всем войскам, во имя императора и князя и княгини регентов, в бой!» Я, облачившись в черный доспех космодесантника без знаков отличия, через динамики шлемофона слушал речь л е ж а л о в а Неплохо, коротко и емко. «В бой!» — скомандовал он. Однако наш отряд в 25 бойцов не ринулся в атаку, что сразу возмутило некоторых космодесантников. «Ну вот, началось. А мы так и будем в деревьях прятаться?» — законючил Ярый. Его совсем не смущало, что в нашем отборном отряде затесались и высокородные представители других княжеств. Я не говорю об Андрея Боленском и Арвине. С этими двумя Ярой сблизился до нельзя, пока по канализациям лазил, а то и раньше. Я имею в виду боярина Святослава Егорыча Баженова, гуру из Новгородского княжества и Дениса Валентиновича Борского, гуру из Казани, н а отчасти тверского гуру, малосильного. Чтобы по максимуму использовать грузоподъемность крыла ястреба, мы менее чем за сутки попытались собрать эффективный ударный отряд из 25 бойцов в космодоспехах, плюс взять на борт трех техников с малым ремкомплектом и большим спектром обязанностей. Однако прилетели мы в Красноярск не на крыле, а на вполне себе обычном самолете с имперским гербом. Крыло же тайно направилось в Енисейск. Получилось ли у нас добиться эффективности или нет, узнаем в Китае. Но я смог на эту тайную операцию вытащить аж четырех гуру. Можно было бы попробовать и больше, но... Во-первых, сложнее было бы сохранить такие масштабы в тайне. Во-вторых, совсем уж оголять фронты и защиту я не могу. Мы и так слишком рискуем. Я ведь выдернула боленского и малосильного самого опасного направления. И это стало возможным только потому, что основные силы Союза британцев, франко-испанцев и Варшавы пересекли границу Российской империи там, где простираются земли Великого княжества Минского. Полагаю, рассчитывают силой принудить российских бунтарей, тех, кто поддерживает бывшего канцлера, встать на их сторону. Недруги уверены, что мы не нападем на минские земли всей своей армии с другой стороны. Уверены, что не пожелаем лить кровь своих сограждан и под шумок, Попытаемся в очередной раз принудить великого князя Минского к сотрудничеству. Собственно, так мы и делаем. При этом войска великого князя Тверского подвинули чуть вперед, обозначая намерение. При том, что самого князя в войске сейчас нет. Но хочется верить, практически никто в войске о его отсутствии не знает. Меньшая часть армии британцев и ко вторглась в землю великого княжества Киевского, чтобы связать боем не только наших бунтарей, но и нас самих. И во всей этой кутерьме я выдернул четырех гуру, двоих прямо с фронта. Борского, тоже великий князь Казанский, хотел отправить на фронт вместе с подкреплением от своего княжества. Но и Баженова, единственного гуру в Новгороде, который сейчас является резервом для нашего северного направления, княжество Выборгское и Петроград, отправили часть своих войск в Северное Королевство. Там, к слову, до сих пор имеются небольшие контингенты от Енисейска, и дружественных княжеств. Все это время они помогали Карлу Инглингу отвоевывать территории. И вот в один момент не только Российская империя, но и наши враги отправили в Швецию мощные военные силы. Да-да, вчера вечером, тоже прекрасно, 15 июля, стало известно об этом. Внезапно война загремела повсюду, а глава Российской империи, Регент при малолетнем императоре вместе с исполняющим обязанности министра вооруженных сил с великим князем, сильнейшим гуру, командующим одной из наших армий, бегут спасать китайскую принцессу. Когда дело выгорит, а я не сомневаюсь, что оно выгорит, д ж у л а й придется хорошенько постараться, чтобы вернуть долг мне и России. А пока нам нужно выиграть время. Все это я прокручивал в голове, слушая, как Арвин и Ярый засоряют общий канал препирательствами. «Довольно, парни», — сказал я. «Есть, Ваше Высочество», — весело отчеканил Арвин. Он, как никто другой, был рад тому, как все складывается. «Свалить от ежедневной рутины высокопоставленного руководителя на поле боя в костюме рядового космодесантника всегда пожалуйста». На пару секунд на общем канале воцарилась тишина. Затем ее нарушил голос Вадима, который официально являлся командиром нашего отряда. «Ваше высочество, бой начался. Нас просят передвинуться на запад на два километра». «Отлично. Все за мной», — скомандовал я. «Летим низко, выше деревьев не поднимаемся». Я вел свою боевую группу, сильно не разгоняясь, чтобы Борский и Баженов, чего доброго, не поврезались в деревья. Вскоре я уже видел впереди вспышки и слышал грохот взрывов. а также лицезрел отблески техник Живы. И, конечно же, я видел их. Наше до недавнего времени секретное оружие, впервые показанное, когда имперские солдаты трех губернаторств под командованием генерала Маковкина пытались пересечь границы Енисейского княжества. Вот это да! Ну и красота! Старик Архун не посрамил свое доброе имя. Весело выпалил Арвин. Собственными глазами ему еще не доводилось видеть ш а г о х о д ы в этом мире. А посмотреть было на что. Роботы, собранные командой а р х о н а достигали в высоту 8 метров, ходили на двух массивных ногах и имели длинные мощные манипуляторы. На каждом плече и предплечье крепились пушки малого калибра. Стреляли они лазерными лучами, превосходящими по мощности те, которыми располагал классический космодоспех. И еще на груди робота, в нижней части кабины, напоминающей корпус округлого микроавтобуса, Располагался колодец. Так однажды назвал краткоствольную т а г и е в у ю бомбарду Ярый. Эта пушка стреляет мощно, жирая кучу энергии, но недалеко и не особо точно. Просто бьет перед собой. Ее родственница, т а г и е в а я гаубица, была установлена на крыше робота. Вот эта штука более точная и дальнобойная. «О боги! Будьте к нам благоразумны! Что это такое?» — взревел Малосильный. Когда он смог увидеть поле боя, один из шагоходов как раз выстрелил из бомбарды, сметя три танка и десяток пеших бойцов. «Объект ШУ-03», — с гордостью изрек я. «Робот-шагоход. Моевая машина, как и космодоспехи, выпускаемая заводом Александрийский столб». «Значит, слухи о том, что у Енисейского княжества есть роботы, правда?» — задумчиво проговорил Баженов. «Да». Через некоторое время они будут доступны для покупки. «Благодарю за ответ, Ваше г о с о ч е с т в а степенно ответил он. Тем временем 15 шагоходов в пух и прах разносили китайцев, дерзнувших оказаться в русском лесу. Но мы знали, что видим только один из отрядов — Джубеня. И все же картина разворачивалась мощная. В каждом шагоходе сидит по три пилота, чтобы эффективнее управлять передвижениями и орутиями. И два пилота — это неодаренные, которые, наконец, получили в свои руки власть над одаренными. Думая об этом, я смотрел на то, как вражеский мастер бесстрашно долбит шагоход огненными шарами. Но они не оставляли на машине ни следа. т а й г и ноль, известный тут как камень-еселок, входящий в состав материала, из которого изготовлен корпус шагохода, взаимодействует с живой одного из пилотов, что позволяет использовать усиленный покров. Далее идет второй уровень защиты — силовое поле, пусть и не особо мощное, растянутое поверх корпуса. Мастеру придется очень долго долбить шагоход, внутри которого всего лишь наставник и два неодаренных. Но кто же даст ему столько времени? Шлюз колодца распахнулся, и через секунду в мастера ударил сверкающий энергетический поток из бомбарды. В этот же момент гаубица на крыше этого же шагохода выстрелила в двух наставников, атаковавших шагоход слева. Наставников убила. Мастер же пошатнулся, сделал шаг вперед, но в него выстрелили из лазеров. Через миг китайский мастер превратился в дырявую прожаренную котлету. «Очень мощное оружие», — услышал я изумленный голос Борского, казанского гору. Мысленно я был с ним согласен, но знал о слабости шагоходов, об их колоссальной цене. Но теперь я вполне могу побороться с этой слабостью. Скоро с орнитом придется не сладко. Про себя хмыкнув, я перевел взгляд на Вадима. Именно ему была доверена почетная должность нашего видеооператора. И теперь мой местный дядя, не отрывая визора от поля боя, плавно перемещался, чтобы выбрать наилучший ракурс для съемки. Звук на видеокамера писала через наружный динамик, так что во время съемки Вадим мог спокойно беседовать с нами через шлемофон. н в а ш высочество, генерал лежал и говорит, что, как мы и предполагали, потеряв связь с головным отрядом, китайцы направили сюда большой отряд подкрепления. В нем замечено минимум три гуру. Генерал хочет отправить подкрепление и нам». «Не нужно», — спокойно ответил я. «Три гуру», — хмыкнул Арвин. «Уровень Великого Княжества. И мы до сих пор воспринимаем вторшихся вчера китайцев всего лишь как авангард?» «Да», — сухо ответил я. «Это ж китайцы», — усмехнулся Ярый. «Воевать не умеют, зато плодятся, как кролики». «Довольно. В очередной раз прервал я этих двух говорунов. Вадим, заканчивай со съемками. Этого хватит, чтобы всколыхнуть интернет. Еще и з роботов записи возьмем. Вели растягивать глушилки». «Есть». отозвался Вадим. «Пока тянут сеть, поможем здесь», — велел я. За 10 минут я суперотрядом и шагоходами зачистил участок. За это время в радиусе нескольких километров вокруг вражеского подкрепления, как и вокруг этого участка, растянули сеть глушилок. Мы выдвинулись китайцам навстречу. Шагоходы тоже. И вот когда я впереди увидел первые танки китайского подкрепления, громко произнес в микрофон шлемофона. «Активируйте!» Могучее вражеское подкрепление тоже оказалось без связи. «В бой!» — скомандовал я. «Это невероятно! Потрясающе! Восхитительно!» — фонтанировал эмоциями в а с я Антохин вечером того же дня. Мы встретились с ним и его верной подружкой Машей Родниной на военной базе княжества. Часть космодесантников, включая и мой отряд, после боя отправились сюда, чтобы проверить доспехи. Маша посмотрела на Васю и добродушно усмехнулась. «Мальчишки», — проговорила она. Восторг Антохина был мне предельно понятен. Он только что посмотрел запись боя с участием шагоходов, которую принес Вадим. Пусть раньше Вася и видел бои шагоходов через записи с камер самих шагоходов, все же Вадим вел свою съемку издали. Кадры получились панорамными. «Ас, говорил ты еще на первом курсе, волой мудрости хотел создать нечто подобное». задорно улыбнулся арвин и толкнул а н т о х и н а локтем в бок можно сказать что твоя мечта сбылась та старая неуверенно начал вася а затем улыбнулся и кивнул она изменилась я тогда в глубине души хотел создать нечто вроде космодоспеха и самостоятельно его пилотировать самостоятельно сражаться с помощью собственного творения но это осталось в прошлом вася покосился на монитор на котором он только что смотрел видео и решительно продолжил. «Я инженер, а не воин. Я поучаствовал в создании многих крупных проектов, но это только начало. Когда война закончится, я хочу помочь Архуну в создании корабля, способного путешествовать между планетами. Сказать по правде, наш учитель грезит этой идеей давно, и нас заразил». Вася улыбнулся, Маша. А мы с Арвином переглянулись и усмехнулись. «Будто мы не знаем, насколько важно для нас всех в том числе и для Архуна, создать полноценный космический корабль и привести Землю в космическую эру. Но Вася прав. Сначала нужно с другими делами покончить. «Отличная цель», — сказал я. «Не сдавайся и д и к ней. А мы тебе поможем придвинуть миг ее реализации всем, чем сможем». «Ага, вот прямо сейчас помогать и начнем», — заявил Арвин. «Как там наш отряд? Все готовы выдвигаться?»